Глава 10. В добрый путь. Было грустно расставаться с церковной мастерской, в которую он писал иконы для монастырей под началом Иерея Артемия. Отец Артемий пестовал молодых художников и иконописцев, взяв на себя обязанности учителя и наставника. Однако он был человек мудрый и быстро отвлёк Данилу, пришедшего проститься. от его переживаний. Вот ты говоришь, друзья, друзья, не хочется терять друзей, сказал Артемий. А готов ли ты бежать сломя голову другу на помощь, не по умственному решению, а по зову сердца, не раздумывая? Данила хотел ответить утвердительно, но встретил оценивающий взгляд Ерея и вдруг понял, что тот прав. Таких друзей, которым он мог бы довериться полностью и ради которых побежал бы куда угодно без раздумий, среди сверстников у него не было. Школьные приятели были, девушка, о которой он вздыхал по ночам была, а друзья так и не появились. Желаю тебе обрести таких друзей, перекрестил его Артемий. Тогда и жизнь сложится иначе. Дома Данил уже привычно называл дом дяди Василия Ивановича своим. Он собрал все свои рисунки и картины, упаковал в специальный плотный пакет. Их следовало везти в Москву, чтобы показать на конкурсных экзаменах в институт. А вот иконы пришлось оставить. Все они были написаны на досках, и везти в столицу два десятка деревянных икон было бы слишком тяжело. Данил расставил иконы на диване и на столе. Постоял перед ними в задумчивости. Он знал, что греческие иконописцы используют для икон кипарисовые доски, он же писал их на липовых. Наклеивал мездровым клеем на лицевую сторону будущей иконы по волоку лениную ткань. Выдерживал неделю для придания нужной крепости. Готовил левказ, смесь клея и мела с добавлением олифы. накладывал слой левкаса на повалоку и полировал после высыхания. Этой технологией его обучил Артемий, ей уже Данила пользовался теперь самостоятельно. Продолжалась работа над иконой следующим образом. На доску наносился рисунок, золотился фон иконы, нимбы святых, и только после этого иконописец приступал к живописи. Краски брались натуральные, изготовленные по старинным рецептам. Яичный желток плюс природный пигмент, дающий определённый цвет. Красный, к примеру, Данила делал из киновари, привозимой из Крыма. Другие из различных минералов, истолчённых с водой до состояния мельчайшего порошка. Заканчивалась работа нанесением на икону слоя олифы. из-за чего комната Данила да и весь дом Василия Ивановича пропахли запахами красок и особенно олифы главным делом, конечно, было не техническое исполнение иконы, а написание ликов, искусству которого иконописец обычно учится всю жизнь но у Данила был природный дар художника, поэтому он писал лики С изумительной достоверностью, поражающей всех, кто знакомился с его творчеством. Лики получались неземные, без красивости и перегруженности второстепенными деталями, но приносящие покой и умиротворение. Данила поколебался немного и всё-таки сунул в чемодан одну небольшую иконку с изображением русского святого Рукаты, о судьбе которого ему рассказывал волх все слав. Руката совершил подвиг, сохранив голубиную книгу, летопись земли Тверской, да и вся его дальнейшая жизнь была подвижнической, отмеченной служением народу. Однако отец Артемий, увидев эту икону, принахмурился. назвал Рукату язычником и посоветовал Даниле писать только канонических церковных святых. Данила промолчал. У него было своё мнение, кого считать истинно святыми людьми. Собрав иконы в старинный деревянный сундук, он поставил его в чулан, достал дощечки с рунами, также разложил на диване Всего было вырезано на дощечках 20 рун, но только 10 из них светились, то есть несли внутри себя некий сакральный смысл и обладали энергией. Остальные получились красивыми, геометрически правильными, но силой не обладали. Однако Даниле было жаль потраченного труда, руны ему нравились, но варуны, как называл их Георгий, и выбрасывать их Он не стал полюбоваться руной Сва, несущей смысл сияющей силы небес, излучающей ощутимое тепло. Потрогал пальцем руну Уружь, любовь, отозвавшуюся тонкой вибрацией. Все они были так или иначе связаны с буквами русского алфавита, и все были совершенны, соединяя прошлое с настоящим и будущим. Ещё когда Данила только начинал резать руны, Георгий принёс ему свиток с нарисованными на нём буквами велесовицей, самой древней системы русской письменности, и сказал, что современный русский язык и алфавит лишь остатки могучей магической системы управления миром. Сами же руны были всего-навсего русской мы письменны. своеобразными пиктографическими ключами выхода на те или иные параллельные реальности и силы вселенной. Но только спустя 3 года, изучив символику русского, арабского, каранического и китайского языков, вырезав два десятка рун, Данила понял, насколько Георгий был прав. В древние времена люди могли словом творить чудеса. Нынешний же язык допускал не только искажение смысла древних слов, несущих силу, свет и добро, но и ругань, мат, при злоупотреблении которым у людей начинались проблемы со здоровьем, ведущие к гормональным нарушениям. Об этом Даниил говорил учитель Нестор Будимирович, не употребивший в жизни ни одного бранного слова. Впрочем, Данила никогда не ругался и сам, выделяясь этим в кругу школьных приятелей. В школе же ругались даже девчонки младших классов, не говоря о старших, считающих употребление матерных выражений вполне естественным делом. Собрав руны в холщовый мешок, Данила уложил его на дно чемодана, накрыл вещами и одеждой. Огляделся, Вдруг осознавая, что больше сюда не вернётся. Его ждала неведомая жизнь в столице и полный неожиданных приключений дорога. Хотелось, чтобы эти приключения были интересными и добрыми. В памяти всплыл образ Маруси Ленецкой. Данила вздохнул. Прощание с Марусей получилось тёплым, но не таким, каким он себе его представлял. Девушка хорошо относилась к нему, однако точно так же дружила и с другими парнями, не выделяя никого. Сердце Маруси было свободно, но место в нём для молодого художника не оказалось. Впрочем, надежда у него оставалась. Маруся собиралась поступать в Московский мединститут и дала ему телефон родственников, у которых она должна была остановиться. Ещё раз вздохнув, Данила взял чемодан и вышел в горницу, где его ждали хозяева. Полчаса ушло на советы и наставления, на которые не скупились Василий Иванович и Вера Андреевна, искренне сожалевшие, что племянник уезжает. Его потискали, поцеловали, всучили сумку со снедом И Василий Иванович повёз племянника на вокзал. Решили, что Данила сначала поедет в Москву, подаст заявление в институт, устроится в общежитие, а уж потом на пару дней съездит домой в Парфино, где его с нетерпением ждали мама, отец и сестрёнка. Нестор Будимирович пришёл провожать ученика к поезду. "Помни, о чём я тебя предупреждал", сказал он, пожимая Даниле руку. Ты многому научился, но главное не приёмы боя, а чувство меры, точное знание того, когда и где применять свою силу. Я помню, учитель. Лютый бой, которому я тебя учил, это лишь часть общей системы адекватного реагирования на жизненные ситуации. Будешь терпелив и настойчив, тебя найдут учителя не чита мне Данила, ощущая неловкость, кивнул. Вспомнил, как ездил в апреле с Нестером Будимировичем в Калугу на сход славянских общин, где учитель демонстрировал на ристалище своё ратное умение. Победить его не смог никто, хотя для участия в воинских состязаниях приехали умелые бойцы со всех уголков России и из-за рубежа. Правда, потом Даниил учитель признался, что есть витязи с которыми и ему не справится. Георгий поинтересовался Данило, и он тоже улыбнулся Нестор Будимирович. Объявили посадку. Данилу ещё раз обняли по очереди родственники, похлопал по плечу Нестор Будимирович, сказав, что он, к сожалению, не сможет проводить его, но Данилу в Москве встретят нужные люди, и Данила сел в вагон. Чуть здесь несколько минут вокзал Чухлома скрылся за поворотом дороги. Защемило сердце. Что-то ждёт его впереди. В купе заглянул небритый парень в майке с изображением Карла Маркса на груди, сказал кому-то сзади: "Здесь". Из-за его спины выглянули ещё две такие же физиономии. Данилый, какой-то стречок попутчик в полотняном костюме песочного цвета, сидевший напротив, переглянулись. Небритый Маркс втащил в купе большую полосатую сумку, за ней другую, глянул на старичка: "Вытряхнись отсюда по-ходува". Стречок стопорщил брови: "Вы мне? Тебе-тебе дай сумки устроить". Повежливее нельзя, не выдержал Данилый. Чего? Повернулся к нему Маркс. Ты-то чего встречаешь, пацан? А ну бытряхивайся вместе с ним, пока я укладываться буду. Молоко на губах не обсохло, а уже учить начинаешь. Пойдём, мил человек, поднялся старичок. С хамом лучше не связываться. Ты чего сказал, дед? удивился небритый. Это я хам. Сам ты говно, бабай обтрёхунный, вылезай быстрее. Он протянул руку, собираясь вытолкнуть старика из купе. В следующее мгновение Данила привстал, перехватил его руку, вывернул за спину, заставив Маркса ойкнуть и согнуться, выставил его в коридор. Постойте здесь, подумайте, потом извинитесь и уложите вещи. Спутники Небритова шорошашен и случившимся застыли как истуканы, переводя взгляды с него на обидчика и обратно. Данила отпустил руку, шагнул в купе, смущённо улыбнулся в ответ на благожелательно-заинтересованный взгляд старичка. Извините, благодарствую за заступничество, старомодно поклонился старичок. Я сам виноват, спровоцировал его на грубое деяние, с такими людьми лучше не начинать полемику. Грубость остроумия дураков, вспомнил Данила из лечения Нестора Будимировича. «Ах ты, тля сопливая!» — опомнился Маркс, бросаясь на Данилу с кулаками. «Да я же тебе ухи пообрываю!» Данила уклонился от удара в голову, не представляя, что делать дальше. Драться не хотелось, душа требовала иного решения. Но условия поведения диктовал не он. Надо было каким-то образом выходить из положения. Он снова перехватил руку Небритова, уложил его лицом на полосатые сумки, заблокировал второй рукой удар приятеля Маркса, втиснувшегося в купе на помощь, и ткнул его согнутыми пальцами руки в солнечное сплетение. Парень икнул, согнулся, держась за живот, закатил глаза. Прекратите, проникновенно сказал Данила, с трудом выдерживая запахи пива, пота и перегара. Не будете хамить. Никто вас не тронет. Отпусти, процедил сквозь зубы Маркс, больно. В купе хотел пролезть третий приятелю смиренных, но наткнулся на посветлевший предупреждающий взгляд Данилы и вздрогнул, останавливаясь. Каратист, что ли? Отпусти, гад, снова взмолился Маркс. Мы договорились, тебе расписку написать. Данила отпустил Небритова. Тот помог подняться приятелю, оба выбрались из купе. — Ловко вы их, молодой человек, — похвалил старичок. — Какой системы ратного искусства владеете, если не секрет? — Люд, — коротко ответил Данила, жалея, что ввязался в драку. Хотя, с другой стороны, иначе поступить он не мог. Как говорил учитель, я могу все понять и все простить. кроме хамства и лжи. И всё же сосед был прав. Ситуацию, наверное, можно было разрешить иначе, мирным путём. Пойдёмте, поговорим спокойно в коридоре, предложил старичок, излучавший странное, доброжелательное спокойствие. Пусть они уложат свои вещи. Небритые расступились, пропуская их. Маркс вошёл в купе, запихал одну сумку на верхнюю багажную полку, вторую под сиденье, вышел, и все трое сели в соседнее купе, по минутно выглядывая и о чём-то переговариваясь. Данила и попутчик вернулись на свои места. "Стало быть, в Стольный град едете экзамены сдавать?" проявил недюжинную проницательность старичок. "А в какой институт, ежели не секрет?" "В художественный" ответил Данила с некоторым стеснением. Художник стало быть. Я в основном иконы писал, но и пейзажи тоже могу, и портреты. Это хорошо. Нужное дело, закивал старичок. Я вот всё больше по кулинарной части вспоспешествовал. До да на пенсии теперь трудно у плиты стоять, а раньше поваром работал. У меня отец здорово готовит. Поддержал разговор Данила, постепенно расслабляясь. Много старинных рецептов знает. Главное не рецепты, поднял вверх палец старичок. Главное правила и приёмы приготовления. Вернуться к технологиям кухни столетней, а тем паче двухсотлетней давности невозможно. Вся среда другая, флора и фауна, а вот культуру еды поддерживать надо. Увлекаться же заморскими рецептами, экзотическими блюдами не след. Национальная кухня по тому и национальная, что соответствует определённому народу и месту жительства. Данила с любопытством посмотрел на собеседника. Вы говорите, как профессор. Старичок приподнялся, прижал руку к груди. Позвольте представиться, Афанасий Кузьмич Выленок. Потомственный кулинар, по образованию ботаник, доктор наук. А вас как звать? Данила Ломов. Очень приятно. Они обменялись рукопожатиями. Стрелячок снова заговорил о кухне, потом заметил рассеянных слушателя и махнул сухой ручкой. Не думайте о них, молодой человек, не стоит они нашего гнева. Так вот, я утверждаю, что самая скверная кухня выробиталась у городских низов в начале прошлого века. Выбравшись из деревни в город, они отталкивались от всего деревенского и пытались перенять приёмы приготовления пищи городских верхов. Получилось нечто совершенно дикое. В купе заглянула небритая физиономия и исчезла. Тут, а они... не На пороге возник сержант милиции, невысокий, худой, узкоплечий, с выдающимся брюшком, окинул старичка и Данилу равнодушным взглядом. Что же это вы, граждане, безобразничаете? Жалуются на вас пассажиры. К людям пристаёте, дерётесь. Ваши документы, молодой человек. Данила покраснел, глянул на Фонася Кузьмеча, достал паспорт. Милиционер бегло просмотрел документ, стукнул им себе по ладони, перевёл взгляд на Данилу. Придётся пройти со мной, и они ни в чём не виноваты, возмутился Данила. Они сами первыми начали. Разберёмся, пройдёмте. Э, мил человек, встал кулинар, остро посмотрел в бесцветные глазки сержанта. Зачем же безвинных виноватыми делать? Ступай себе с миром, мы тут сами разберёмся. Тишком да лотком. Тебя отдохнуть надобно, устал подят бездерия, болезный. Ступай, ступай, а документ верни. Милиционер протянул Даниле паспорт, а Соловело посмотрел по сторонам, словно соображая, что он тут делает, покачнулся, с трудом выбрался из купе. В коридоре забубнили мужские голоса, стихли. В проёме двери мелькнула удивлённая небритая морда, за ней другая. Но войти в купе попутчики Данила и Стречка не решились. Сонный вид стража порядка и его отказ утихомирить хулиганов произвели на них сильное впечатление. Афанасий Кузьмич сел на место, прищурился. На чём мы остановились? На городской кухне. Пробормотал Данила так же ошарашенный легкостью, с какой божий одуванчик разрядил обстановку. «Ах да!» — всплеснул руками кулинар. «Это какие-то необучаемые люди, ленивые и неграмотные. Вообще падение культуры еды связано с тем, что все стремятся брать готовые полуфабрикаты и не хотят тратить время на приготовление необходимых природных ингредиентов. Отсюда и болезни желудка, и отсутствие радости». Данила слушал, кивал, соглашаясь, но его не покидало ощущение, что он уже встречал этого стричка, и лишь много позже, укладываясь спать, он понял, в чем дело. От Афанасия Кузьмича исходила та же теплая, благожелательная и в то же время непреклонная сила, что и от Георгия, да и держались эти столь разные люди одинаково, просто и с достоинством. Больше приключений не было до самой Москвы. Небритые попутчики зашли в купе ночью, когда Афанасий Кузьмич и Даниил уже спали, тихо легли и тут же уснули. Храпели, конечно, да и запах от них исходил тот же помоечно-спортивный, но с этим пришлось мириться. Поезд прибыл на Ярославский вокзал столицы в 6 часов утра. Прощались сердечно. Афанасий Кузьмич пожелал Даниле успешно сдать приёмный экзамен в институт, посоветовал относиться к еде серьёзно и дал телефон, по которому его можно было найти. Куда он подевался, потом Данила не понял. Кулинар исчез, словно в воздухе растворился. Однако Данила тут же забыл об этом. К нему, озирающемуся у вагона с чемоданом в руке, подошёл Георгий, их художник, вздохнул с облегчением. Всё же он ни разу в столице не был и остаться один на один с большим городом опасался. Когда ехал, спросил Георгий Глянов на чемодан. Нормально, ответил Данила, постеснявшись рассказывать ему об инциденте в вагоне. Попутчики не обижали. Данила поймал взгляд витязя с весёлыми искорками и догадался, что тот каким-то образом прознал о том, что случилось. Не вот и славно. Сам донесёшь, он не тяжёлый. Тогда пошли к машине. Из вагона вылезли помятые, небритые молодцы с полосатыми сумками, громко переговариваясь. Увидев Данилу с Георгием, они умолкли. Георгий окинул их внимательным взглядом, направился по перрону к вокзалу. На привокзальной площади их ждала белая верба, последняя модель Жигулей спортивного вида, водитель которой, неопределённых лет как и Георгий, помог ему уложить в багажнике чемодан. Устроились на заднем сиденье, и верба отправилась в путь. Поскольку Данила ни разу не видел столько больших зданий и такое количество машин, Он с любопытством завертел во все стороны головой, и Георгий, видя это вполне оправданное любопытство, стал подсказывать, по каким местам они едут и мимо каких архитектурных памятников и достопримечательностей проезжают. Двигались медленно. Центр Москвы был забит потоками автомобилей до предела, и лишь знание водителям улочек и переулков, а также дворов и проездов спасло пассажиров Вербы от долгого стояния в пробках. Наконец, выбрались к памятнику Пушкину, свернули на Тверской бульвар. Верба заехала во двор старого четырёхэтажного здания, стоящего напротив сверкающей стеклом и керамикой башни. Культурный центр Старый свет, подсказал Георгий. А здесь ты будешь жить? кивнул он на дворик, тесно забитый машинами, окружённый невысокими старинными домами. А общежитие, заикнулся Данила. Зачем тебе общежитие? С сокурсниками ты и так будешь часто встречаться в институте, а жить лучше отдельно, спокойно, в центре. Да и мы поблизости будем. Георгий открыл железную дверь ближайшего дома, снабжённую домофоном, поднялся на последний, четвёртый этаж, позвонил. Дверь открыла худенькая, седенькая старушка в платье с узорами и в косынки, всплеснула руками: "Приехал соколик мой ясный, а постоялец где ж?" Георгий посторонился, глянул на Данилу: "Вот он, знакомься. Это бабушка Милолика, моя родная сестра. Здравствуй. Неловко поклонился юноша, смутившись под взглядом чистых голубоватых глаз старушки. Данила. Высокий-то какой, снова всплеснула руками милолика. Достатный уж как я рада, что ты приехал, младшенький, уж как рада. Поживёшь у меня, не стесняешь. Да и скучно одной-то. А я ухаживать буду. Да ты проходи, проходи, не стесняйся. Родючи мы, не чужие люди. Данилу завели в квартиру, небольшую, двухкомнатную, но удивительно светлую, уютную, обставленную старинной мебелью, с замотканными половиками, с картинами и фотографиями на стенах, и вскоре он обедал в компании с Витязем и его сестрой, не умолкавшей ни на минуту. Впрочем, она знала меру и мгновенно нашла себе занятие, когда мужчины решили побеседовать наедине. «Ну как?» спросил Георгий, уместив в одном слове весь спектр вопросов о чувствах и оценках молодого художника. Здорово, ответил Данила так же кратко и искренне, давно чувствуя себя как дома. Вот и славно, поднялся Георгий, устраивайся, решай свои дела, сходи в институт, а вечером встретимся и поговорим. И вот ещё что, остановился он на пороге. Я давал тебе мобильный телефон. Вот он, показал Данила На нём есть красная кнопка. Что случится, не дай бог, конечно. Сразу жми эту кнопку. Да и вообще звони, если понадобится совет или помощь. Я всегда на связи. Хорошо, дядя Георгий, кивнул Данила. На душе было тихо и тепло. Он вдруг поверил, что всё у него сложится в жизни хорошо.